Все пребывало на своих местах и существовало, как испокон века, тихо и благостно было на земле в ту ночь. И только он, Авдий, не находил в себе покоя от того, что все свершалось, как должно было свершиться, и он не мог ничего не ни остановить, не предотвратить, хотя знал наперед, чем все кончится. Напрасно плакал он и взывал в отчаянии к Богу завтра и примириться не мог со свершившимся спустя 1950 лет от того, когда это произошло, и в поисках себя, перенесясь в минувшее бытие, мысленно вернулся в то начало, от которого через все круговращения времени протянулась нить и к его судьбе. Искал ответа, то устремляясь вспять на тысячелетие, то вновь возвращаясь в сегодняшнюю реальность, под степной дождь, что лил на голову и плечи, то отрешаясь, то трезво взвешивая факты. И позволял себе в благих порывах волюнтаризм по отношению к истории, концепцию страшного суда над миром, сложившуюся гораздо позже, вкладывал в уста людей, живших задолго перед этим, Уж очень не терпелось Авдию, чтобы об этом сказано было самому Понтию Пилату, поскольку не исчезла тень Пилата, всесильного наместника империи, и по сей день. Ведь есть же потенциальные Пилаты и теперь. И в таком опережении событий Авдий Калистратов исходил из того, что изначальные законы мира действуют всегда, хотя обнаруживают себя гораздо позже. Так и с идеей страшного суда. Давно уже ум человеческий терзала идея грядущего возмездия за все несправедливости, что творились на земле. Но кто же такой был Иисус, от которого идет отсчет как от нуля в трагическом самосознании духа? И зачем все это надо было? Неужто лишь для того, чтобы у нас была причина для вечного покаяния, и почему с тех пор, как он взошел на крест, так долго не успокоятся умы? Ведь с тех дней многое, что претендовало на бессмертие, забылось и обратилось в прах. Всегда ли помнилось при этом, что жизнь людей вседневно совершенствуется, что было сегодня ново, то на утро старо, что было лучше? завтра меркнет перед еще более прекрасным, так почему же сказанное Иисусом не устаревает и не теряет свою силу? А все, что произошло от Его рождения до казни на столбе, и более того, что пошло от Него затем во времена и поколения, неужто так необходимо и неизбежно было для человечества? И в чем, наконец, заключался смысл этого пути в истории людей? Что постигли они? К чему пришли? И если сокровенной целью была идея человеколюбия, идея гуманизма, как утверждают ученые умы, то есть путь человека к самому себе, к бесконечному совершенству духа в самом себе, как наделенным разумом существе, то как же изначально сложно, тяжко и жестоко задуман был тот путь? Кем и зачем? Могли ли люди просуществовать без этого, каждом по-своему толкуемого гуманизма, от христианского до вселенского, от социально-эгоистического, классового до принципиально абстрактного? И к чему в наш век, давно обветшавшее на том пути? Религия. Действительно, к чему? Ведь всем уже давно все ясно, даже детям. Разве материалистическая наука не вбила осиновый кол в могилу христианского вероучения? И не только его одного. Не смела их решительно и властно с пути прогресса и культуры, единственного верного пути. Теперешнему человеку, казалось бы, нет нужды исповедовать веру, ему будет вполне достаточно знать об этих умерших учениях в порядке общей исторической осведомленности, не более. Ведь все это изжило себя, все изведано и пройдено».